Глава 11. Поучья в раге. Твари, ругался Сноргал, оглядываясь на холм. Несколько воинов и сама Шараза поднялись, наблюдая за нами. Видимо, отряд, который вечно возвращается назад с докладом о проваленной миссии, окончательно достал сотницу. Вот она и решила проследить. Теперь путь обратно будет только через копьё соратников. ползучие змеи с раны. Сплюнул Сноргал: "И эта королева змей, долбаная шараза, чтоб вас всех передавили как нулей". "Тихо, десятник", прошептал я, выглядывая за дерево в сторону разрытого пустыря. Тревога постепенно копилась внутри меня, превращаясь в смутное чувство опасности. Мы засели приблизившись к холму, поваленным деревьям. Толстый ствол был покрыт тонким шёлком паутины. Я с интересом рассматривал ее с помощью стихий. Насколько помнится, паутина высасывала силы, наподобие зачарованных колючек. Эти пауки были идеальными машинами для убийства, парализующий яд и обессиливающая паутина. «А смысл молчать?» — истерично прошипел Сноргл. «Ты не думай, я не трус! Но мы все равно тут сдохнем!» Все звери рядом со мной крутили головами, растерянно глядя-то в сторону холма с воинами Шаразы, то в сторону паучьих оврагов. «Они выбирают Марк», — сказала Халли. «Наказание от командования или смерть от паучьего жала?» «А пошло оно все пропадом!» Плюнул немолодой уже зверь, судя по доспеху, и серьге на ухе, и стаи кабанов. «Может, и не убьют сразу?» Он встал и пошел обратно. «Твою мать, зверье пустое!» Выргался вслед с Норгал, но не стал останавливать. Все внимательно провожали мельчика. Я понял, что каждый подумывает о том же. Если сейчас этот зрелый кабан дойдёт до воинов Шараза, то это сможет сделать каждый. Не забывая крутить сканер, я прощупывал местность вокруг. Приходилось использовать магию потихоньку, чтобы не почувствовали мои силы, но и упустить момент нападения я не хотел. Я чувствовал, что ещё один зверь что-то пытался рассмотреть с помощью стихии земли, но дела так крайне не умела. расходовал сразу всю энергию, выпуская магию вокруг. И зачем? Если смотреть надо только на пустырь. Стоп! Ещё же есть пещера под землёй. Я осторожно пробил толщу тонким лучом и покрылся испариной. Десятки огромных махнатых монстров с обножством лап, покрытой коротким ворсом, семенили по пещере. Они ползли прямо под нами, поднимая взглядок к потолку. Пауки знали, что пришла еда. Я смотрелся колыхнулась на ветру паутина. Иногда от нее шли тончайшие нити, которые совершенно не были заметны и чувствовались только кожей лица. Неужели пауки получили сигнал от нее, когда мы задевали эти нити? Но я ничего не почуял. Или это настолько тонкая магия? «Слушайте, а ведь идет!» Подал голос еще один зверь, тыкая пальцем в спину первому смельчаку. Тот уже дошел обратно до подножия, подняв руки. Рядом с шаразой Стела пара лучников, но они опустили оружие. Слушай, а может нам другой приказ передали? С надежды подол голос ещё зверь. А точно, нервно рассмеялся Сноргл. Это же шараза. Она сама с целым войском прибежала, чтобы приказ нам передать. Как знаешь, Сноргл, а я жить хочу. Уж лучше с этой лысыку воркаться, чем от яда тут пухнуть. Кивнул ещё один. Сразу четверо зверей встали. И пошли гуськом обратно. Идиоты, покачал головой Сноргл, провожая взглядом. С нами остался ещё один смуглый парень, пятнистая рысь, Второй коготь. Курчавые светлые волосы резко резонировали с его кожей, так он ещё и на щеках намалевал традиционную чёрно-оранжевую краску своего племени. На плечниках у него были подбиты пятнистым мехом. "А ты чего сидишь, намди?" зло прошептал Сноргл. "Иди, там жизнь ждёт." Курчавый судорожно сжал лук и покачал головой. Никуда он не пойдет. Это был тот самый лучник, выстреливший мне в спину. Да уж, сборище самых отпетых негодяев. Остальные четверо тоже дошли до подножия. Самый первый смельчак, улыбаясь, махал ему уже с вершины холма. Курчавый на Мди сел, снял с пояса колчан и стал деловито перебирать пальцами оперение. Он иногда косился на меня, и я заметил во взгляде явный расчет. Послышался вскрик, и неожиданно в четверых дезертиров полетели стрелы. Двое сразу упали, другие двое бросились в рассыпную, уворачиваясь. А веселого махальщика Шараза лично прирезала ударом в спину. Тут послышался громкий треск. Прямо под раненными зверями разверзалась земля, и они провалились в облако пыли. Мелькнули огромные лапы. Шаразу и ее воинов с холма как ветром сдуло. «У, дрянь, драпать сейчас будет!» прошептал Сноргал, во все глаза рассматривая оседающую пыль. Там мелькнули массивные силуэты, быстро перебирая длинными лапами. Один из визунчиков, повернувшись от стрел, побежал вверх по холму. Сразу пять челенистоногих хлынули за ним, и крики схваченного за ноги зверя раздавались, пока его не затащили в дыру. А вот второй визунчик побежал к нам. Допонёсся да так быстро, что сразу стало понятно это дар. Рядом щёлкнуло тетива. и бегун свалился со стрелой в ноге. Пятнистая рысь деловито достала еще одну стрелу, положил на тетиву. Но сноргал протянул руку, придерживая лучника. «Погоди нам, Ди! Нас пауки пока не заметили!» Прошептал зверь. «Надеюсь». Я поймал последний взгляд раненого бегуна, прежде чем он исчез в дыре. Оттуда еще вылезли пара мелких пауков, стали деловито бегать вокруг, трогая лапками все, что им было интересно. Один из них... Засеменил к нам. Я на приаксе готовюсь вытянуть земную пику. Но тут второй паук, забравшийся на холм, как-то трывисто просистел, и в следующий миг целый выводок ринулся из дыры вверх по склону. Не добежавший до нас восьминогий разведчик прыгнулся и понёсся вслед за собратьями. Ему очень не хотелось остаться без еды. Если бы те идиоты, прошептал нам ди, знали язык жестов у змей, они бы остались сидеть. Я с интересом глянул на рысь. Тот покосился на меня и пошёл плечами. Ясно. Зло сплюнул Сноргол. "Я этой шараза тварь такая, теперь сама драпыт от этих тварей". Он нервно засопел, пытаясь не рассмеяться. "Тварь от твари драпыт". Сноргол прикрыл рот ладонью. "Вот он её шанс. Возлечь сильной мерой". Мы просидели на этом везучем месте ещё полчаса. Пуки потихоньку возвращались в свою дыру и некоторые тащили тела зверей. Не все из войска Шаразу успели отступить, или просто сотня пожертвовала отрядом. Именно такой версии придерживался Сноргал. Короче, можно попробовать обойти по краю враги, зашептал Сноргал. И в шмелиный лес дунем. Там разбойники есть, свободные звери. К ним примкнём. Нет и же разбойников? Я покачал головой. Вообще. Откуда ты спросил было Сноргал, но Сёксим. Потом после паузы задумчиво предложил. Там Игфрид говорят, где-то за лесом стоит. Он еретиков казнит сразу. Коротко бросил нам Ди. Я слушал их рассуждения и думал, мне в Шмельный лес отступать было не зачем. А вот поездка в селение Каменных Воранов, чтобы встретиться с братом Приора, очень даже была нужна. В любом случае, шансов выполнить приказ больше с отрядом, чем в одиночку. Этому сноргулу я не доверял от слова совсем, но у меня перед ним какой-никакой моральный долг. Смерть его сына лежит на моей совести тяжким бременем, и самое малое, чем я сейчас могу отплатить, — это спасти жизнь отцу. Стоп! Я даже тряхнул головой. Так, халель, огненная плеть, я недовольно позвал ангела. Что? Это ты мне на совесть даешь? Даже и не думала, уклончиво ответила Хлель. Я слежу за обстановкой, у меня и времени нет на такое. Я поджал губы, понимая, что ангел совсем не умеет врать. Вот тебе и раз. То демон на мою душу влияет, то вдруг у меня совесть проснулась. С каких-то пор я стал так чутко относиться к головорезам. Мелкий Снор хотел меня прирезать, насадив на меч, и его папаша недалеко ушёл. Стрелу в спину я прекрасно помнил. Мне удалось овернуться А вот сколько их таких новичков они тут положили. Небо всегда ценит милосердие. Марк, селенская справедливость начинается с прощения, вдруг сказала Хали. Я только поморщился от пафоса. Иногда на неё такое находит, что хоть и волком вой. Первый шаг в бездну начинается с таких вот мелочей, Марк, продолжала капать на мозги Ангел. Так зверь её пустое. Предлагаю попробовать вернуться в синие земли. начал Сноргл. «Там свои стаи найдем и расстанемся». Он сам не верил в свои слова. Безумный взгляд, говорящий о том, что уже начала работать метка, так и елозил по пустырю. Сейчас он надумает сбежать, и бездна убьет его. Ладно, пора уже что-то придумать. Пока метка не стала настолько активной, что сможет заметить меня, я взял слово, добавив в него энергии духа. «Чей приказ важнее?» Оба зверя шарахнулись, словно я в чудовище превратился». «Ты о чём?» Сноргал покосился в сторону холма, будто там сейчас шараза должна была вылезти. «Чей приказ надо выполнить?» — отчеканил я, выпуская чуть-чуть силы. «Ты думаешь, я трус, да?» Сноргал взял копьё поудобнее и чуть отполз от меня. Рысь оказался посообразительней. «Наверное, приказ Оракула», — сказал он. Все давно уже воиски говорят, что мы из-за этих полков тут стоим, а так бы давно в шмелиный лес вошли. Сноргл круглыми глазами посмотрел на рысь, будто тот выдал государственный секрет, и лучник спокойно продолжил. Оракул обещал в награду смельчаку службу в столице. Я кивнул чуть прожжённый. Ого, какое везение! Это что, мне прямо в столицу можно будет отправиться? Тут и его замысла, неожиданно появился план Б. Но ляч и жало тебе в задницу будет, а не служба. Сноргл сплюнул. А я продолжал размышлять. Приор Гильберт получил яйцо королевы шершней, но теперь хочет еще и яйцо пауков. Вот и присылал Оракула с приказом. Что ему нужно-то? Контроль над этой армией чудовищ? Предлагаю достать это чертово яйцо и вернуться. Сказал я. Тебя нолик усил? Пораженный спросил Сноргл. Марк, это самоубийство. Влезла и хали. Я покачал головой. Нет, если действовать осторожно, все может получиться. Во мне скрывается огромная сила, и уж выкрасть яйцо паука я точно смогу. Да мы же вдвоем с Макота такое провернули. Правда, за нами погналась туча шершней. Но это уже все мелочи. А если я приведу пауков в лагерь к этому друхту, так даже лучше. Всех сожрут, а я пойду дальше. И все с той же легендой. Разведчик чудом вырвался из ада, и пришёл рассказать, что теперь ещё и командора сожрали вместе с оракулом. Ого, это у меня же получается план C. Или какой там по счёту? Марк, в твоём плане куча пробелов. Я пожал плечами. Сидеть на месте тоже не решение. Достанем яйцо, шипнул я, обращаясь то ли к Хали, то ли к зверям. Нам же любой сойдёт. Нет, ты явно сумасшедший. Сноргол даже отвёл копьё. Я махнул и осторожно встал. На горизонте уже занималась заря. А я с ним десятник. Вдруг сказал намди: "Думаете, я трус, да?" Зло бросил сноргол и сплюнул. "Думаете, я просто шкуру свою спасаю, идиоты, чтоб вас шараза раздавила". Оба зверя пошли со мной. Как выяснилось, этот намди считал меня отмеченным особым даром. На его памяти еще никто не уворачивался от двойного выстрела. Того самого, в котором одна стрела отвлекает чувство опасности, а другая наносит настоящий удар. Он же не знал, что все эти выстрелы для меня просто траектории. Две их или пять, мне давно было без разницы. Мы осторожно двигались вперед. Я старался использовать стихи без фанатизма, но оба зверя все равно почуяли, что этот новичок гораздо сильнее, чем кажется, и помалкивали. Хэли применяла свои способности смелее, чем я. Высокая мера ангела позволяла брать такие высоты стихий, что Сноргл с Намги просто не чуили их. А вот мне приходилось изображать просто талант левого зверя. Я сразу настроил сканер так, чтобы чувствовать тонкую паутину, которую не разглядишь обычным взглядом. И в этом мне помогла стихия воздуха. У меня она была как не пришей но ль у рукав, но ангел смогла так её усилить, что это стихия. Отлично чувствовала паучьи нити. Они колебались в тёплом воздухе, выдуваемом из пещер в оврагах, и протягивались на десятки метров. Мне оставалось только показывать спутникам, где лучше пригнуться, а куда нам вообще не следует идти. Или наступать. В тонких, подкопанных снизу ловушек тут было море. Я прекрасно чувствовал, что внизу целый город из прорытых пещер. Они выходили в овраги, которые мы осторожно перелезали. И каждый раз я со дрожанием смотрел на серебрящееся паутиной отверстие. Одна наша ошибка, и оттуда вылезут полчища. Каждые сотни метров я останавливался и сканировал землю, осторожно стараясь не задеть сканером особо крупных пауков. Членистоногие издороки, будто чуили маги земли, и нервно ворочаясь, трогали лапками стены пещеры. Я сразу же убирал сканер, потом уводил его в другое место. Пещеры полков, если в них залезть, сразу же станут нашей могилой. Этих тварей было много, просто нереально много. Да в основном это была мелочь, размером с кошку или собаку, но среди них встречались и более крупные здоровяки размером с того же телёнка. Вот только проходы в пещерах были намного шире, и у меня закралось подозрение, что там есть жители ещё крупнее. Та тварь, которая ужалила меня ночью на краю шмелиного леса, могла спокойно тащить целую связку таких воинов, как я. Через несколько метров я почёл одно из таких чудовищ. Крупная самка, настолько, что в её брюшке мы бы втроём поместились. Она находилась в круглом большом гроте, все стены которого были густо оплетены паутиной. Вокруг валялись конечности пауков, да и сама она только что откусила голову мелкому соплеменнику. Я лишь мознул по её сознанию, не решившись глянуть в меру. Кажется, самец только что сделал своё дело, оплодотворив несколько яиц в её брюшке. И теперь самка деловито поедала своего любовника. Потом она отложит эти яйца и добавит к прилепленным на стене белым шарикам. Тут и там на стенах пещеры висели паутинчатые коконы, и в некоторых уже копошилась новорождённая мелочь. А вот этих пауча откормит самой отборной пищей. Для их роста грубая плоть соплеменников не подойдёт. При мне в пещеру мелкие трудяги затащили тело зверя и стали плетать паутиной, время от времени впрыскивая яд в бездыханное тело. Судя по всему, яд ещё и переваривал своих жертв, и через некоторое время в коконе получится питательный суп для новорождённых. Самка как раз доела бывшего любовника, меланхолично наблюдая, как другие пауки готовят ужин для её выводка. Отбросив невкусные конечности, она вдруг протянула лапы, схватила одного из трудяг и откусила ему голову. И опять стала наблюдать за процессом, работая челюстями. Ей нужно очень много энергии, чтобы дать потомство. Повара даже не шарахнулись. На место съеденного сразу приполз ещё один. Что там? Вдруг вырвал меня из видений сноргл. Их пещера глубоко. Я слегка вздрогнул и успел увидеть, как внизу самка устремила подозрительный взгляд наверх. Вот готов поклясться, что я только что почел стихии земли только чужую. Кто-то просканировал нас и отвёл своё внимание. Да твою же нулячу мать. Ну, хорм, чего молчишь? нетерпеливо спросил десятник. Трусливо оглядывайся. Рысь покосился на него, но ничего не сказал. Он был более чем спокоен. "Заткнись", прошепял я, снова опуская взгляд вниз. Никого. Пещера пустая, только коконы и яйца на стенах, да недоплетённый ужин. Опасность ударила одновременно сразу со всех сторон, и в следующий миг твари полезли. Надо было видеть лицо Сноргла. Он как сумасшедший схватил копьё и с криком побежал на ближайшего п ока, выползающего из аврага. Споткнулся о ком паутины под ногами, звалился и исчез в авраге, пролетев между лапами приподнявшуюся чудовища. Паук даже не стал смотреть, что там стало со снаргалом. Нерника во враге живности много, а добычи позаботиться. Надо сказать, что лучник намди проявил недюжинное хладнокровие. Не прошло и 5 секунд, как стрелы в его колчане кончились, и он выхотил короткий меч. Он не стрелял по крупным особям, не видел смысла. Каждая его стрела легла в мелкую цель, и те сразу перевернулись, сложив лапки. Твари не боялись, они бежали к нам в предвкушении лёгкой добычи. Но всё же это были пауки, и они не отличались огромной скоростью. Им приходилось волочить брюхо по земле, оставляя за собой серебрящащиеся след паутины. «Марк, думаю, теперь скрываться нет смысла», — заметила Халли. «Если хочешь жить?» — громко сказал я. «Мне не мешай!» Зверь покосился на меня и только кивнул. Все же он слишком спокоен. Но времени разбираться не было, и я высвободил меру человека. Сразу же ощутил их всех, как они бегут. Ощутил их желание жрать и размножаться. А потом золотая ярость ангела полилась в мои жилы, одновременно с этим мне ответил инфериор. Я ощутил землю вокруг на десятки метров, почувёла лапы каждого существа и ударил се мной волной в проро самых смелых, почти добежавших до меня. Ошмётки паучьих тел разлетелись во все стороны. Одновременно и открыл сразу пол сотни щелей в земле, выстреливая вверх камнями. В кого-то я точно попаду в этом аду. В усиленном режиме я продержусь недолго, но другого выхода не было. А в следующий миг я увидел крупную самку Она выползала из оврага в 10 метрах, с интересом наблюдая, как её дети будут терзать добычу. Я перехватил копье и, толкнувшись, так понёсся в сторону матки, что ж воздух за свистел от скорости.